Я уже слышал об этом раньше. Да, я слышал об этом раньше от вас, девушка. Но вряд ли это так. Кто долго жил среди индейцев, тот умеет распознавать, что творится в женском сердце. Хоть сам я никогда не собирался жениться, но любил наблюдать, как такие дела делаются у деловаров. А в этом отношении, что бледнолицая натура, что краснокожая, все едино. Когда зарождается чувство, молодая женщина начинает задумываться и видит и слышит только воина, которому отдано сердце. Затем следуют грусть и вздохи и все прочее в том же роде. Особенно в тех случаях, когда не удается сразу объяснить начистоту. Девушка ходит вокруг да около, шпыняет юношу и находит в нем разные недостатки порицая именно то, что ей больше всего нравится. Некоторые юные существа как раз этим способом проявляют свою любовь, и я думаю, что Джудит из их числа. Я слышал, как она говорила, будто непоседа совсем не хорош собою, а уж если молодая женщина решится такое сказать, то это поистине значит, что она далеко зашла. Молодая женщина, которой нравится Непоседа, охотно скажет, что он красив. Я думаю, что он красив, зверобой, и уверена, что так должен думать всякий, у кого есть глаза во лбу. Но Гарри Марч не нравится Джудит. И вот причина, почему она находит в нем разные недостатки. Ладно, ладно, милая маленькая Хэтти все толкует на свой лад. Если мы проспорим до самой зимы, все равно каждый останется при своем. А поэтому не стоит тратить понапрасну слов. Я убежден, что Джудит здорово влюблена в непоседу и рано или поздно выйдет за него замуж. Осужу я об этом потому, как она его ругает. Теперь запомните, что я скажу вам, девушка. Только делайте вид, будто ничего не понимаете. Продолжал этот человек, такой нечуткий во всех делах, в которых мужчина обычно быстро разбирается, и такой зоркий там, где огромное большинство людей ничего не замечает. Я вижу теперь, что замышляют эти бродяги. Расщепленный дуб оставил нас и толкует о чем-то с молодыми воинами. Они слишком далеко, и я отсюда ничего не слышу. Однако догадываюсь, о чем он говорит. Он приказывает смотреть за вами в оба и выследить место, куда причалит пирога. А затем уже они постараются захватить всех и все, что только смогут. Мне очень жаль, что Джудит прислала вас. Я думаю, ей хочется, чтобы вы вернулись обратно». «Я все улажу, зверобой», сказала девушка многозначительно. «Вы можете положиться на меня». Уж я знаю, как обойти самого хитрого индейца. Да, я слабоумная, но все-таки тоже кое-что смыслю. И вы увидите, как ловко я вернусь обратно, когда выполню свое поручение. Ах, бедная моя девочка, боюсь, что все это легче сказать, чем сделать. Этот лагерь — гнездо ядовитых гадин, и они не стали добрее после побега у Атауа. Я очень рад, что змею удалось удрать вместе с девушкой, потому что теперь, на худой конец, есть на свете двое счастливых людей, а попади он в лапы Мингов, было бы двое несчастных, и еще некто третий, кто чувствовал бы себя совсем не так, как это приятно мужчине. Теперь вы напомнили мне о поручении, о котором я чуть не забыла, Зверобой. Джудит велела спросить, что, по вашему мнению, сделают с вами Гуроны, если не удастся выкупить вас на свободу? Не может ли она как-нибудь помочь вам? Что она должна сделать для вас? Вот для этого она меня и прислала. Это вы так думаете, Хэтти? Молодые женщины привыкли придавать большое значение тому, что действует на их воображение. Однако не в этом дело.